Висит груша, нельзя скушать. Это лампочка? Нет, это загадка. Олимпийский комитет решил отобрать усих рулить за золото, а убережной леди спит и отдать все канадцам, чтобы не воняли. В такие дни, а именно 7 ноября, В.И. Ленин может переворачиваться до 50 раз в день.